Глава 58 Итак, я обрела отца. Не могу сказать, что эта новость меня ошарашила. После всего, что я узнала о судьбе своей матери, я догадывалась, какова роль Рысева, но отгоняла неприятную мысль. Это все равно, что стоять над пропастью и не смотреть вниз. Теперь все встало на свои места. Олег Рысев и Света Портнова были одноклассниками. Олег учился в Валяпинской школе только в последнем классе. А еще через два года его отца, полковника вооруженных сил, перевели на новое место службы, и семья навсегда покинула Уральский город. В то последнее лето Олег Рысев приехал в Валяпинск на каникулы, вскружил голову продавщице Свете и она забеременела. Возможно, если бы не случился суд над торговой мафией и Света не получила условный срок, я обрела бы полноценную семью с папой и мамой. Но произошло то, что произошло. Света родила и стала добиваться замужества от курсанта высшей школы КГБ. Олег понял, что брак с судимой женщиной Это конец его только зарождающейся карьеры. Когда Света стала угрожать, что напишет в Портком, Олег Рысев решился на убийство. Он тайно приехал в Валяпинск, зарезал Свету Портнову и ее мать и подбросил улики в опивохе Сашке Демьянову. Жестокий план сработал. Демьянова приговорили к расстрелу, а Рысев продолжил учебу. Наверняка Рысев и думать забыла о своей дочери, оказавшейся в интернате. Через 21 год в недрах ФСБ заработал совершенно секретный проект СД, о котором знали единицы. Рысев руководил им. Девушка-киллер по прозвищу Светлый Демон исполняла особые задания сначала на благо страны, а потом уже и в личных интересах генерала Рысева. Однажды, при ликвидации банкира Тумиловича, светлый демон получила ранение. Следственные органы впервые получили ДНК-анализ неуловимого киллера. Эти данные попали к Рысеву, и генерал сравнил их с собственным ДНК. Возможно, у него были некоторые подозрения. Город, фамилия, возраст, глаза матери и решительный характер отца. Рысев убедился, что его заказы на убийство исполняла собственная дочь. В случае поимки светлого демона к такому же выводу могли прийти следователи, ведь данные ДНК генерала, как сотрудника ФСБ, хранились в особой базе. А там уже и мотив давней резни в Валяпинске четко прослеживался. Да и подбор клиентов светлого демона неизбежно привел бы к весьма неутешительным для генерала выводам. Поэтому, как только появился ДНК-анализ светлого демона, генерал принял решение закрыть проект СД, то есть уничтожить собственную дочь. Отсрочку мне дала хитрость Коршунова с мнимой болезнью, и необходимость отыскать след крота, исчезнувшего в Калининграде. Мы выполнили сложное задание, в результате которого авторитет Рысева резко возрос. Он получил новое звание и должен был занять одну из самых высоких должностей ФСБ. Единственной потенциальной угрозой этих планов являлась я. Он послал убийц, я вынуждена была вступить в смертельную схватку. Моим истинным врагом были не подчиненные Рысева, а он сам, кровный папа. Сколько раз в детстве я мечтала, что меня найдет мой родной папочка. Теперь я знаю его, а он меня. Мечта осуществилась. Мы нашли друг друга, но один из нас должен умереть». Или дочь, или отец. Разница в том, что Рысев может пристрелить меня как собаку, а я не желаю ему геройской смерти от моей пули. Он должен получить по заслугам как преступник. С этими мыслями я подхожу к центральному офису Московского банка. Для поиска доказательств мы с Коршуновым Выбрали достаточно крупный банк с государственным участием из списка компаний, которые обслуживают уборщицы Иткина. Сейчас я в роли провинциальной простушки, приехавшей в столицу в поисках работы. Такие бабёнки нравятся мужикам-охранникам за 50. Рядом с ними они чувствуют себя генералами. Я толкаю высокую дверь и сразу натыкаюсь на нужного типа. «Ой, а где у вас отдел кадров?» Обращаюсь я к усатому охраннику с пивным брюшком и нашивкой на груди. Секьюрити. «А тебе зачем?» Охранник рассматривает меня. Я невзначай расстегиваю курточку и стягиваю шапочку. По опыту знаю, пивное брюшко не прочь прижаться к тонкой талии, если для этого не требуется сверхусилий. Работу ищу. Уборщицы. В Москве, говорят, много платят. Со скромной улыбкой я опускаю глаза. Так это, банк обслуживают. Агентство «Чистый пол» называется. Тебе туда надо, дуреха. Ой, там одни узбечки работают. Меня не возьмут. Ну почему? Кроме глупых азиаток, им и наши бабы требуются. В директорские кабинеты назначают приличных уборщиц. Славянского вида, как говорится. Ты сгодишься. Пивное брюшко тычет мне в грудь пальцем и показывает желтые от сигарет зубы. Надо взметнуть его авторитет. Ой, а что это у вас написано? Дотрагиваюсь я до нашивки «Секьюрити». Вы начальник? Начальник. Важно кивает пивное брюшко. «Порекомендуйте меня в чистый пол! Я все умею! Вот так, вот так!» Я нагибаюсь руками к полу и активно двигаюсь задом на охранника, словно тру пол тряпкой. «Да погоди ты, шибутная! Пивное брюшко останавливает меня, когда я тычусь попой ему в брюки. Он доволен, но вынужден сделать замечание. Давай без этого. Тут швабрами работают. А вот у меня дома я могу и у вас дома помыть, если подсобите с устройством. Зовут-то тебя как? Света? Муж есть? Где ж их взять-то? Истосковалась, вздыхаю я. Вот что мы сделаем, Света. Скоро чистый пол уходить будет. У них старшая есть из директорских кабинетов. «Я тебя с ней сведу!» Пивное брюшко разглаживает усы. «А вечером это... Экзамен у тебя приму по мытью полов! В приходи сюда!» «С удовольствием, начальник!» Соглашаюсь я и делаю вид, что в восторге от его пивного брюшка, а особенно от того, что болтается под ним. Охранник приосанивается мысленно улетая в сладкое возбуждение. «Ну какие же мужики-козлы! Если бы сейчас я вынесла мешок с деньгами, он бы и не заметил. Но мне нужны не деньги, а старшая уборщица!» «Ты с директорской полотершей свести не забудь!» грубо напоминаю я. Про свой будущий интерес пивное брюшко не забывает. И через полчаса мы с Коршуновым силой увозим 45-летнюю женщину с натруженными руками».